Командующий Соединенным Флотом не знал тогда, через четыре дня после боя с Порт-Артурской эскадрой, что на Севастополе во время азартной гонки вслед за уходящими на Элиоты его броненосцами случилось повреждение в правой машине, приведшее чуть позже к тяжелой аварии. Под одной машиной охромевший корабль не мог дать больше девяти-десяти узлов. Но беда одна не ходит. Когда эскадра Макарова, миновав пролив, только выходила из тени островов илиота в правую скулу русских броненосцев стала бить короткая и тяжелая волна, разведенная постепенно крепчающим зюидостом. И не прошло и десяти минут с момента аварии на Севастополе, как был поднят тревожный сигнал на пересвете. Волны частично выбили заделки его пробоин, и корабль вновь принимал воду, постепенно садясь носом. С Полтавы также передали о полном затоплении одной из угольных ям в результате попадания снаряда с Фудзи. Оценив сложившуюся ситуацию, Степан Осипович, скрипя сердце, отдал приказ окончательно поворачивать к Артуру. Русская броненосная колонна, имея в голове цесаревич, на девяти узлах развернулась и, оставляя острова Элиота справа по борту, двинулась в сторону крепости. Справа и слева от флагмана шли две пары соколов. Поврежденные броненосцы Пересвет и Севастополь держались в строю за победой и ретвизаном. Замыкающим кораблем в строю был Петропавловск, наименее пострадавший из трех Полтав. Тем временем, посовещавшись с командирами, Кавторанг Такеба разделил свои миноносцы, находящиеся между порт Артуром и броненосцами Макарова. По его прикидкам, получалось, если русские корабли начнут вскоре возвращаться в свою базу, то наиболее вероятных направлений их подхода два. Первый путь пролегал ближе к побережью Квантуна, а второй – Морестия, если они обойдут Элиоты с юга. Конечно, все могло быть иначе. Русские могли уйти во Владивосток, атаковать Чемульпо, да и еще много чего они сейчас могли. Но Такеба решил рискнуть и ждать, патрулируя два выбранных района в милях в двадцати от западной оконечности Элиотов. Ближе к берегу он отправил миноносцы 11-го дивизиона, а с собой, кроме четырех его номерных 10-го дивизиона, оставил три оставшихся без торпед миноносца 4-го дивизиона. Так можно было просматривать большую полосу моря. Чутье воина не обмануло потомка старинного самурайского рода. Враг вышел на его миноносцы перед рассветом. Море было неспокойно. Волна доходила до трех баллов, и миноносцы ощутимо качало. Предутренняя туманная мгла оставляла немного шансов на успешное обнаружение противника, однако удача пришла. Поразительно, но присутствие русских было обнаружено на слух. На Пересвете и Полтаве продолжались ремонтные работы по заделке пробоин. Топоры и кувалды бесшумно использовать невозможно. Это и привлекло внимание противника. Оценив обстановку, Такеба понял, что голову русской колонны он уже пропустил. Цесаревича и Ретвизана с японских миноносцев даже не видели. Зато другие русские корабли находились уже достаточно близко. Командир дивизиона приказал выпустить серию зеленых и белых ракет, что означало «общая атака удобных целей» и давало его кораблям полную свободу в выборе объекта атаки. После чего, не мешкая ни минуты, повел свой миноносец на ближайший русский броненосец. Волею судеб оказался Севастополь. Шедший под одной машиной, охромевший корабль мог поддерживать только десятиузловую скорость Однако его экипаж был готов к неожиданностям, так Эба понял это сразу же, оказавшись в лучах двух мощных боевых прожекторов. Немедленно и неожиданно метко застучали русские пушки противоминного калибра, затем загорохотали шестью дюймовки. Номер 40, под управлением Такеба, окруженный фонтанами и всплесками воды, поражаемый осколками и мелкокалиберными снарядами, смог все же приблизиться к русскому броненосцу кабельтов на 6, после чего выпустил обе мины подряд. И вовремя, так как тут же поймал в машину шестидюймовый снаряд. Слава богам, что прошитый осколками котел не взорвался. С мостика останавливающегося, окутавшегося паром миноносца было видно, как мины приближались к русскому кораблю, который неторопливо закладывал поворот влево, прямо на них и на беспомощно качающейся на волнах остов флагмана 10-го дивизиона. Промахнулись. Торпеды миноносца прошли практически у борта русского броненосца, а сам он, разведя крутую волну, прошел мимо медленно опрокидывающегося сорокового. Метрах в пятидесяти, не больше. Спасательные пояса удержали на воде, смытого с мостика Такеба и еще нескольких членов экипажа его погибшего кораблика. Сам капитан второго ранга не получил даже царапины. Уверенно держась на волнах, он вскоре понял, почему русский броненосец повернул на его мины. Оказывается, тот вставал кормойки еще к одному миноносцу, атакующему его. По-видимому, он был раньше замечен русскими, а, возможно, просто находился ближе. Так или иначе, но ни одного попадания во вражеского Левиафана ибо так и не увидел, зато разглядел вдалеке задиравшуюся корму горящего и тонущего миноносца. Кто это был, так и не удалось узнать. Вскоре мимо прошла активно работающая боевыми прожекторами и постреливающая Полтава, а за ней во мгле смутно угадывалась туши еще одного броненосца, такого же типа. Следовательно, это был Петропавловск. С него светили и в сторону противоположную от плававших группой японских моряков, поэтому произошедшее дальше Такеба видел хорошо. Справа из темноты, оттуда, где должен был находиться по плану номер 42, практически бесшумно и как-то совсем не быстро, в сторону приближающегося последнего русского броненосца, по поверхности моря мимо них скользил темный двухтрубный силуэт. Русские по нему не стреляли. Возможно, не видели. Все ближе и ближе. Плавающие группы, японские моряки с сорокового, затаив дыхание, ждали развязки. Но нервы у кого-то все-таки не выдержали. «Мы здесь! Помогите нам! Мы здесь!» «Молчать, трусы! Заткнитесь! Вас могут услышать враги!» рявкнул разгиренный таким поведением своей команды Такеба. Луч одного из прожекторов с фор-марса броненосца неожиданно быстро начал разворачиваться в его сторону. За ним скользнул второй, но было уже поздно. С трех кабельтов, практически в упор, миноносец выпустил две мины и, дав полный ход, накренился в развороте. Было видно, что броненосец тоже пытается развернуться, спасаясь отпущенных в него торпед, но тщетно. Ослепительный свет прожектора ударил по глазам держащихся на воде японских моряков. Вокруг ревели и снаряды, всплески их падений обрушивались на лица. Немилосердно, как кувалдами, били по всему телу гидравлические удары. Оглушительный грохот первого взрыва, взметнувшего громадный столб воды против первой трубы Петропавловска, заставил Такеба отчаянно заорать «Хейки-тенна-банзай!» Бонзай неслось с воды из палубы, уходящего от арт огня, вновь приближающегося к ним миноносца. В него попадали снаряды. Их красные дымные вспышки были отчетливо видны. Но он все бежал, бежал. Гул второго взрыва был глуше и гуще. Казалось, что столб воды приподнял из воды грузную корму русского корабля. Все его прожекторы вдруг разом погасли. Но ослепленные их мертвенным светом, глаза Такеба отказались пока что-либо видеть. Кто-то рядом вопил бонзай, и он сам опять кричал «Бонзай! Месть сладка!». Такеба не сомневался, что вражеский исполин обречен. Его люди и он сам выполнили свой долг сполна. О том, что Петропавловск не затонул, Кавторанг Такеба узнал лишь в госпитале Порт-Артура. Первая торпеда попала в броневой пояс накренившегося при развороте корабля, не причинив серьезных повреждений, если не считать таковыми одну утонувшую бронеплиту и затопление угольной ямы. Зато вторая сработала как должно, угодив русскому броненосцу в то же самое интимное место, как и ее сестра-близняшка Цесаревичу несколько месяцев назад. К сожалению для японцев, Тремные механики Петропавловска действовали быстро и решительно. Таблицы и схемы контрзатоплений были вызубрены как отче наш. В результате, принявший более полутора тысяч тонн воды корабль, смог своим ходом добраться до тигрового хвоста, а после авральной разгрузки был введен во внутренний бассейн, где под него уже переделывали кессон цесаревича. Такэбо был подобран с воды в бессознательном состоянии, проходившим мимо русским истребителем. Он оказался единственным выжившим японским офицером, видевшим атаку 42-го. Как и при каких обстоятельствах затонул этот героический миноносец, так и не удалось установить точно. Воспаление легких это, конечно, не боевые раны, поэтому японский офицер был искренне удивлен тем, что в Порт-Артурском госпитале Его посетил сам командующий русским флотом адмирал Макаров. Выразив восхищение храбростью и решительностью моряков его дивизиона, Степан Осипович даже разрешил выздоравливающему офицеру написать краткий рапорт о проведенном бое своему командованию. Броненосный крейсер «Адзума» был в числе двух, не получивших под Кадзимой существенных повреждений. Поэтому он и был отправлен Камимурой проверить сообщение о якобы замеченном у пролива Лаперуза богатыре, ведущем аж три захваченных транспорта. Сам русский крейсер при встрече мог без труда оторваться от более крупного японца, но вот транспорт и еще можно было попытаться вернуть. Беда только в том, что в спешке от зуму не успели даже нормально догрузить углем. Но его командир решил, что на поиск богатыря ему угля хватит. А там можно и догрузиться с отбитых у русских транспортов. Со снарядами ситуация была немногим лучше. В порту все были заняты постановкой в плавдок тяжело пострадавшего Якума и временной заделкой пробоин Идзума, да и не было в хакадаты 8-дюймовых снарядов. Перегрузку боезапаса с поврежденных крейсеров на уходящие в море организовывали на ходу и до выхода успели догрузить всего ничего. Вместе с остатками после боя в погребах Адзумы сейчас ждали своего часа не более чем по 20 снарядов на ствол главного калибра. Более легких, 6-дюймовых, успели загрузить по 50 на орудие. Но Фудзии решил, что для боя с богатырем, тоже неизбежно растратившим боекомплект в том же бою, этого хватит. Уже после выхода выяснилось, что телеграфную станцию нормально починить не смогли. На прием она, похоже, не работала вовсе. Оставался открытым вопрос, работала ли она на передачу. Пришлось надеяться, что особых поводов для выхода в эфир не будет. Японский броненосный крейсер не успел еще войти в пролив, как на горизонте из туманной дымки показались дымы нескольких кораблей. Первым шел двухтрубный транспорт, очевидно захваченный русским рейдером. Обнаружив Адзуму, тот спешно развернулся и побежал навстречу остальным кораблям. Вторым в колонне с отставанием в 20 кабельтов шел явно военный корабль с тремя трубами и башнями на носу и в корме. В принципе, при ближайшем рассмотрении на ослябе выделяются более крупные относительно длины корпуса башни и более высокий борт. Но если никогда не видел оба корабля, стоящие рядом и очень хочешь найти именно богатыря, то ослябе за него по силуэту вполне сойдет. За ним, приотстав на четверть мили, тянулись еще пара больших океанских пароходов с тремя трубами, а второй был так далеко, что его нормально разглядеть было нереально. Сигнальщику на Фор Марсе даже померещилось, что на нем как минимум пять труб, что было решительно невозможно и о чем он докладывать не стал. Фудзии представил себя на месте русского командира и злорадно усмехнулся. Такого выбора воистину можно пожелать только врагу, ведь часть команды богатыря сейчас находилась на призовых транспортах. Снимать своих людей, когда до неожиданно материализовавшегося из тумана, идущего навстречу почти полным ходом могучего противника, оставалось не более 8 миль, самоубийство. Топить транспорта и удирать? но тогда ты сам утопишь своих же офицеров и матросов, которых послал на эти суда. Попытаться связать зуму боем и дать транспортам уйти, как уже проделал в недавнем прошлом с отрядом Катаоки. Но зума это не инвалиды времен Японо-Китайской войны. Тут у богатыря нет преимущества в дальности огня и почти нет в скорости. Просто уйти, бросив транспорты. Но тогда часть твоих моряков, честно выполняя твой же приказ, попадет в японский плен. Что же предпочтет этот русский? К удивлению Фудзии, Логично себя повел только головной транспорт. Он на полном ходу уходил на восток и уже почти поравнялся с военным кораблем, который шел... Ну точно, он шел прямо на Адзуму. Похоже, что Стэмман то ли форменно зазнался после боя с Катаокой, то ли смертельно не хочет бросать своих людей на транспортах. Не отрывая глаз от бинокля, произнес Фудзии, обращаясь к собравшимся на мостике. «Непонятно только, почему другие два транспорта не меняют курс и не бегут кто куда? Они что, всерьез думают, что богатырь сможет нас отогнать или хотя бы задержать надолго?» Действительно, следующие за военным кораблем транспорта не поменяли курса и даже не увеличили хода. Так как дистанция до противника сократилась до 45 кабельтов, артиллерийский офицер зумы, лейтенант Хига, попросил разрешение открыть огонь. «Не разрешаю». «У нас в погребах снарядов не более четверти от нормального количества. Давайте подойдем еще чуть-чуть и будем бить только наверняка». Отозвался командир, которому все больше не нравилось столь самоуверенное поведение противника. Но всем его сомнениям было суждено развеяться в ближайшую пару минут. В отличие от японцев, русский артиллерийский офицер, очевидно, получил другой ответ на тот же вопрос – и на носу приближающегося корабля полыхнули вспышки трех выстрелов. Видевший три вспышки, Фудзи опустил бинокль. Он, наконец, понял, почему эти русские ведут себя столь нагло, и наличие на их фок-мачте большого боевого Марса превратило смутное подозрение в мрачную уверенность. В воздухе между Адзумой и приближающимся крейсером противника вздулись три похлых клуба дыма. — Что это, салют? — не понял штурман. Сегментные отстреливают, переминаясь с ноги на ногу, пояснил Хига, которому явно не терпелось открыть огонь. Они ждали в проливе только встречи с миноносцами, вот и зарядили пушки заранее. Разрядив орудие от неподходящих к ситуации боеприпасов, русские примерно через минуту дали следующий залп, уже всерьез. Через несколько секунд после их выстрелов по левому борту от Зумы с перелетом в Трикабельтово упали три русских снаряда. Два столба воды из трех взметнулись до уровня клотиков мачты японского крейсера и явно принадлежали снарядам крупного калибра. Третий столб воды, потерявшийся на их фоне и вставший немного в стороне, как бы специально для сравнения, демонстрировал, как именно должен выглядеть всплеск от падения шестидюймового снаряда. «Это же не богатырь! Это всплески от главного калибра! Это ослябя!» — раздался на мостике от зумы крик артиллерийского офицера. «Да, это русский броненосец-крейсер, только у них в носовом залпе три орудия. Два башенных десятидюймовых и одно шестидюймовое погонное в носу», – вторил ему штурман. «Спасибо, господа, я все уже понял несколько раньше. Жаль, никто из нас не догадался, кто это до того, как мы сошлись, почти на 3 мили». С убийственным сарказмом ответил Фудзии, которому вспомнилось, как выглядел Якума после обстрела одним десятидюймовым орудием. На надвигающемся на его корабль о слябе таких стволов было 4. Левого руля разворот 16 румбов, самый полный. Хига, немедленно открывайте огонь. Прямо сейчас, на циркуляции. Сделайте все, чтобы сбить ему скорость. Бейте по форштевню, у пересветов нос мягкий. Пока ворочаем, он подойдет еще на 5-7 кабельтов. Между нами будет 3 мили и даже меньше, а мы всего на 3-4 узла быстрее, чем он. И то в лучшем случае. Это значит, что отрываться на безопасное расстояние нам придется более получаса. Прокричав команды дальномерщикам и в переговорные трубы плутонговым командирам, Старарт резко повернулся к командиру. Правая щека его поддергивалась от нервного тика.